Глава 18, Боли нет совсем. И даже мое разбитое тело не болит. Просто ощущение, будто меня положили в вату. Первый день было трудно дышать, а потом ничего, отпустило. Сейчас, когда я смотрю на свое лицо, я рад. Отеки спали, и синяки понемногу сходят. Кто бы мог подумать, что единственная из моих жертв окажется такой отчаянной и такой живучей. Ничего себе у нее удары. Я потом в сети покопался, когда сидел дома безвылазно с разбитой рожей. Да, она действительно бывшая спортсменка, гандболистка, игрок городской команды «Смена», чемпионка Европы, какие-то там еще медали. Прозвище «Кувалда» получила не просто так. Да уж, усмехаюсь, ладно, ладно, спокойствие. Кот сидит рядом на стуле и ластится. Надо же, жалеет меня. Последние недели не подходил, а то и шипел, а тут смотри-ка. Протягиваю руку к крупной лобастой кошачьей голове, и зверик мой мурчит, как трактор, проворачиваясь под гладище его ладонью. Это приятно, и на душе как-то спокойно. Ощущение, как будто что-то в моей жизни закончилось. Почему? Может, потому что я потерял молоток, изрядно наследил там, на заднем дворе ресторана? Так это лишь временная неудача. «Надо отдохнуть, собраться с силами и, наверное, вооружиться посерьезнее. Моя борьба еще не окончена». Став с табурета, я вышел в коридор и, открыв дверь кладовки, коснулся рукой металлического сейфа, прикрепленного к полу и стене. «Так, ключ тут же. Но сразу его не увидишь, он припрятан». Петли скрипнули, напоминая, что их надо смазать, и вот мой арсенал открыт. «Да, охотничья двустволка в стойке» травматический пистолет. Ни к тому, ни к другому патронов нет, но есть гильзы, порох и капсюли. Может обрез сделать. Все равно лицензию просрочил, и если, скажем, нарисуется участковый, оружие изымут. Нет, обрез не годится. Грохотать будет, наверное. Да и патроны надо подготовить. Нет, не годится. А если травмат переточить? В голове всплывают инженерные знания. Нет. Тоже не пойдет. Ладно, пусть пока лежит. Я закрываю сейф и выхожу в коридор. Взгляд падает на входную дверь. В душе что-то колыхнулось. Какое-то беспокойство, ощущение опасности, чувство, подаренное мне жизнью в карантине. Посмотреть в глазок, ну так услышат, как открываю вторую дверь. А, может просто нервы. В дверь позвонили, потом еще и еще раз. «Кто?» – спрашиваю, подойдя к двери и берясь за ручку. «Кто там?» «Откройте, полиция!» – доносится из-за металлической двери властный голос. «Гражданин, откройте дверь!» «Я вас не вызывал!» – мое лицо скривило усмешкой. «Извините, господа, вы, наверное, не по адресу!» С той стороны зажужжало, и в следующий момент я услышал звук. Тот не слишком-то приятный звук, когда болгарка режет металл. Они вскрывают дверь. Следующий миг грохнуло. Потом я услышал, как трещит дерево второй двери, и время словно замедлило свой ход. Дверное полотно рухнуло на пол. Дальше было все как в криминальной хроники. Люди в черной форме, окрики, удар, и я падаю на колени. Потом меня укладывают лицом в пол. Я не сопротивляюсь, но они суетятся, орут. Мне завели руки за спину, и я чувствую, как на запястьях замкнулся металл наручников. Почему-то мне стало удивительно смешно от всего того, что происходит. Смешно. Какая глупость. Как же нелепо все завершилось. Я сражался за вас, за вас всех, идиоты. И в благодарность лежу на полу собственной квартиры. Дверь срезана, вторая сбита. — Тут зараженный! Осторожно! — раздается вопль из комнаты Васи. — Внук! — Сволочи, не смейте! Не трогайте внука! «Тут, тут зараженный на цепи! Ребенок, не стрелять!» Они обидят внука. «Васенька, они же испугают тебя!» Я взревел, как бык, пытаясь подняться, но меня силой кладут обратно. Колено на моей спине вдавливает меня в пол. «Лежать! Лежать, мразь!» К затылку поднесли что-то металлическое. «Лежать!» Группа захвата все сделала чисто. Медведев смотрел вслед немолодому крепкому мужчине, которого уже поднимали с пола. Руки скованы за спиной, голова опущена вниз. Его уже повели в машину. Ребята стоят у входа в детскую. Ну ничего себе, зараженный мальчишка. Но не агрессивный какой-то, кажется даже испуган. Прижимает к себе большого рыжего кота. И плачет. Его держат на прицеле, но не приближаются. «Ну надо же, а? У серийного убийцы восстановленных в квартире ребенок зараженный. Как же так-то?» В рации стоящего у двери бойца спецподразделения зашипело. «Понял вас», — ответил тот, повернувшись к Анатолию. «Товарищ капитан, спецмашина источника жизни уже внизу. Разрешите им подняться?» «Да, давай их сюда». Оперативник еще раз бросил взгляд на малолетнего зараженного. «Пусть забирают его». «Где, кстати, понятые? Севашов, Левченко, долго еще ждать?» Спустя минут 20 из квартиры вынесли пластиковый контейнер. Его несли двое облаченных в серого цвета защитные костюмы. На груди у обоих красовалась эмблема многими известного учреждения. Малолетнего зомби взяли без проблем. Выстрел дистантом электрошокером, яростное шипение, потом судороги и конвульсии. Пена на губах, закатившиеся глаза. Потом осторожно сцепили руки и ноги пластиковыми фиксаторами. На лицо надели защитную маску, которая не даст зараженному возможности укусить оказывающих помощь сотрудников института. Рыжий кот, которого прижимал к себе мальчишка, был отброшен в сторону, потому как яростно шипел и царапался. А когда Васю унесли, подошел к ногам Медведева и жалобно замяукал. «Ты чего?» – оперативник опустился на корточки. «Не бойся, ничего с мальцом плохого не будет». «Все будет хорошо». Кот посмотрел на него своими зелеными глазищами, словно не верил сказанному. «Забрать тебя, что ли?» – сказал сам себе полицейский. «Пойдешь ко мне жить, а?» Кот ткнулся в его ладонь большой головой и замурчал. Этот человек ему понравился. В отличие от других, которые ходили по его дому туда-сюда, что-то говорили, шумели и вообще делали тут не пойми что. Выдержка из криминальных новостей Сегодня вечером специальным отрядом особого назначения был задержан гражданин, обвиняемый в ряде тяжких преступлений – убийств лиц, прошедших процедуру восстановления после заражения ю вирусом Руководство городской полиции пока воздерживается от комментариев. Ведется проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также в квартире задержанного обнаружен зараженный ребенок. В квартире и подъезде проводятся санитарные мероприятия. Жильцы дома эвакуированы. На экране мелькали какие-то люди в форме и без. Потом промчалась мимо машина, мигая сигнальными огнями. Сидя в кабинете дежурной смены, Николай чистил закрепленное за ним помповое ружье. Шеф совсем разгулялся, пользуясь щедрым бюджетом, и закупил для их отдела много всего интересного. А с подвешенного на стенке плазменного телека вещали о том, что правоохранительные органы наконец-то взяли серийного убийцу. Волков скептически хмыкнул. «Пожилой крепкий мужик» располагающий к себе внешне. Да, кто бы подумал. Хотя чего тут думать. Потерял семью, вот и поплыл головой. Хотя кто бы тут не поплыл. Иногда у закаленных боевых офицеров крышу срывало, например у него самого. Едва в днище не превратился. Хорошо встретились добрые люди, помогли. Он намотал ветош на шомпол и принялся драить ствол. Если плохо вычистишь, шеф премии лишит. Впрочем, ему как бывшему военнослужащему про дисциплину оружейную рассказывать не надо, а ведь душегуб жил совсем рядом, практически через пару домов, быть может, даже на улице встречались. Дела. Закончив процесс чистки смазки, издав дробовик в оружейную комнату Николай вышел на улицу и посмотрел на часы. Костя вот не радует. После смерти Валерии впал в прострацию, лежит почти ни на что не реагируя, показатели неплохие. От ран и травма клемался, но такое ощущение, будто из него стержень вынули. И что с этим делать, не знал даже психолог. В кармане зазвонил телефон. «Привет, Волков!» Голос Медведева был оптимистичен и бодр. «Слышал про наш успех?» «Конечно слышал. Поздравляю!» – последовал ответ. «Шеф просит, чтобы кто-то из ваших заехал в отдел, подписать пару бумаг, объяснение надо получить с тебя». В общем, подскочи к нам. Хорошо, кивнул головой Николай. Буду, только руководству сообщу. Выдержка из обращения радикального крыла движения за чистую землю. Человек, переживший страшную трагедию, не сломался перед лицом опасностей и бросил вызов сложившейся системе. Чистильщик, легенда карантина, спаситель человеческих жизней. Он снова взялся за свое оружие, чтобы делать свое благое дело. Чтобы бороться за чистоту мира вокруг нас, за безопасную жизнь, за то, чтобы восставшие из мертвых не шли по земле. Этот великий человек достоин награды, но система уготовала ему кару. Этот воин апокалипсиса сражался во имя человечества, но вместо славы герой получил кандалы и решетки. «Мы, те, кому не все равно». Те, кто солидарен сбросившим вызов восставшей мертвечине, наполняющей наши улицы и наши дома, берем на себя защиту интересов чистильщика. Мы будем сражаться за тебя, герой. Следственный изолятор города Новокировск. Передо мной сидит молодой человек. Приличный молодой человек, в костюме и галстуке. Мой адвокат. Надо же. Не тот мямля по назначению. А вполне себе деловой человек, с таким приятно иметь дело. Почему-то он напомнил мне молодых инженеров нашего Нии, любивших свое дело и отдававшихся ему с душой. Здравствуйте! Он приветливо улыбается мне, и мы обмениваемся рукопожатиями. Я Павел Николаевич Костюков, ваш адвокат. Вас мне назначили? Спрашиваю я, внимательно глядя на юриста. Тот улыбается и отрицательно мотает головой. «Нет, вас мне поручили защищать те, кто разделяет ваши взгляды», — говорит он. «У вас много сочувствующих. Понимаю, что с точки зрения закона ваши деяния квалифицируются статьей УК очень строго, но мы посмотрим, что можно будет сделать». «Это кто же мои взгляды так разделяет, что приглашает одного из лучших городских адвокатов на защиту серийного убийцы?» Удивляюсь я, хотя догадка уже приходит в мою голову. «Движение за чистую землю» спокойно отвечает адвокат. «Конечно, чудес я вам не обещаю, но существенно снизить планку наказания, возможно, что-то переквалифицировать, будет возможным. Наша общественная организация не согласна с теми широкими привилегиями, которые даются так называемым восстановленным. Деньги с наших налогов уходят на весьма, на мой взгляд, сомнительные эксперименты. Но давайте перейдем к делу. Я уже предварительно ознакомился с материалами». Меру вам, конечно, не изменят в суде, на это надеяться не будем, но ничего. Потом из вашего нахождения в СИЗО тоже что-нибудь выжмем. Он говорит еще что-то. Я слушаю, но, если честно, не ожидал. По большому счету, пара-тройка лет в заключении вряд ли что-то изменят, в моем-то почтенном возрасте. Но если удастся на суде заявить о себе, попытаться объяснить, может быть кто-то поймет, услышит меня, задумается. «Мы будем настаивать на суде присяжных», — продолжает рассуждение мой защитник. «Там есть шанс побороться за их умы. Все не так и плохо, как кажется на первый взгляд». «Как там мой внук?» — спрашиваю я, внимательно глядя на собеседника, но тот понимающе кивает головой. «Он в источнике жизни», — сообщает мне Костюков. «Не пострадал, вы не волнуйтесь за мальчика». Я могу уточнить, как у него дела, но уверен, что плохо к ребенку не отнесутся. Ни эсэсовцы работают. Дом ваш, правда, дезинфекции подвергли жесткой. Соседи, как я знаю, были не в восторге, но это мелочи. Давайте перейдем к делу. Ко мне придвинута папка. Копии материалов, которые уже наработал со мной следователь. Мы начинаем изучать материалы, готовясь к защите на следствии и суде. Похоже, еще и правда не все закончено. И свой последний бой я еще дам. Просто так, как баран, на плаху я не пойду. Мы еще повоюем. Отдел Следственного комитета города Новокировск. Юрист фонда «Источник жизни», сидевшая напротив стола следователя, вызывала определенную симпатию. «Приятная симпатичная девушка». «Вы представляете интересы родственников пострадавших?» Следователь посмотрел на нее поверх очков. «Можно вашу доверенность?» «Да, пожалуйста», — извлекла девушка из кожаной папочки документы, придвинула к нему. «Вот, возьмите». «Спасибо», — кивнул мужчина, ознакомившись. «Вот что вам будет нужно сделать. Пусть ко мне явятся вот эти граждане. Я повестки разослал, но и вы посодействуйте, пожалуйста. Это в их же интересах. Убийцу будет защищать хороший адвокат, и наша задача не дать виновному уйти от наказания». Он, правда, признал все эпизоды из тех, что мы предъявили, но не удивлюсь, если завтра от своих слов откажется. Это ведь та еще публика. Посидит, подумает в камере и начнет крутить-вертеть. Скажите, а можно деликатный вопрос? Вы о том, проходила ли я восстановление? Девушка улыбнулась. Да, проходила. Я по классификатору Ларионова была шаркун. Самая простая форма. Взята из собственной квартиры. Прошу прощения. Следователь поперхнулся от столь откровенного и спокойного ответа. «Вы не подумайте только, что я против. Просто любопытно, знаете ли». «Источник жизни дает второй шанс всем, кто выходит из его стен». «Вы не думали, зачем все это было сделано?» Она смотрела ему прямо в глаза. «Если вы хотите узнать мою личную точку зрения, то я попробую ее объяснить. Мы в результате эпидемии получили страшный удар. Демография. Мы...» Те, кто был заражен, стерильны и не размножаемся. Соответственно, численность населения. Восстановление в перспективе своей позволяет сохранить хотя бы последние. Сейчас эта процедура гораздо проще, чем тогда, когда все начиналось. И опять же, неужели мы, те, кто был заражен, не заслуживаем второго шанса? Разве мы виноваты в том, что произошло? Что нас поразила болезнь и мы стали такими, какими были? Следователь внимательно смотрел на собеседницу, но молчал. Она продолжила. «Я не хочу кликушествовать, но человек отличается от животного разумом и таким качеством, как гуманизм и прощение. Каждый восстановленный носит свой ад в себе. То, что мы делали в измененном состоянии, не наша вина, но осознание этого. Многие ведь помнят, отрывочно или даже не всегда отрывочно». Твое прошлое часто приходит в ночных кошмарах. Скажите, господин следователь, в случае, если бы всех нас утилизировали, как предлагают господа чистоземы, этому миру стало бы легче? Жизнь стала бы лучше? Их выкладки говорят об обратном. О том, что восстановленное – это зло, бомба, которую общество подкладывает под себя. О том, что траты на восстановление можно было бы направить на другие нужды. Что на детишек смсками собираем, а у вас такие операции», – произнес мужчина. «Я абсолютно терпим к тем, кто поправился после ужасной болезни, но...» «Скажите, раз уж такой разговор пошел, а каково это?» «Что чувствует человек, возвращаясь в нормальное состояние?» Лицо девушки, сидевшей напротив, стало серьезным и даже строгим. «Вначале возвращается душа, а потом тебе лечат тело. Боль». Сильная физическая боль. Вот что мы чувствуем поначалу. Сейчас легче. Академикам Ларионовым и его ученой командой разработана анестезия, и восстановление идет более щадяще. Я проходила восстановление в Питере, в Живодерке, на базе первого медицинского. Самая эффективная и самая жесткая лечебница. Но результат вы видите сами. Еще раз простите за этот разговор. Давайте перейдем к делу кивнул головой следователь. Итак, гражданину предъявлены следующие эпизоды.